Глава 30. Разбить стену. Я оказалась заперта во дворце, когда за его стенами явно происходило что-то жизненно важное. Я знала, что это значимо для моей судьбы, но так и не могла понять, вспомнить все до конца, словно осталась пустым сосудом. Воспоминания нарочно дразнили меня, мелькали неразличимыми образами и растворялись при любой попытке ухватить. и снова лишь запах гарри вокруг. Мальчишка, что отвел меня в комнату, прикрыл за собой дверь, и я заходила по небольшому темному помещению. Тар мой возлюбленный? Кто он здесь? Кто на самом деле я? Почему он так прячет и оберегает меня, если я сильна? Что за заклятие?» Хотя вряд ли Тар врал. Мое тело откликалось на его прикосновение. Словно давно знала его запах, тепло, ласки. С ним и правда было приятно, и не хотелось мучить себя попытками вспомнить. Наверху, в воздухе, что-то происходило. Я подошла к окну и прижалась ладонями к прохладному стеклу. Я тоже могла стать таким чудным, шипастым и крылатым зверем. При очередной попытке увидеть это в своем прошлом ударила резкой болью в висках. Бесполезно. И еще он сказал у меня есть дочь, дочь. Я тоже когда-то была дочерью, хотя не знаю, чьей. Надо найти ее, вдруг это поможет. Всей кожей я чувствовала, что не время сидеть в заперти. Нужно что-то делать. Кажется, я никогда долго не могла выдержать заточение. В прозрачном отражении стекла я увидела очертания своего лица: тонкий прямой нос. Губы будто припухшие, ровный овал и глаза с покошачьей приподнятыми внешними уголками. Это я. Меня зовут Ливия. И я дракон. Должна быть драконом. Пока такой облик нравится мне больше, чем чешуйчатый. Привычнее, словно всю жизнь была такой. Но почему-то это важно для Теара. На столе стояла черная железная шкатулка. Которая от чего-то притягивало мое внимание. Подойдя ближе, я убедилась, что внутри тот самый осколок, который Тар однажды дал мне в руки. Вспомнить, почему он важен, я не могла, но что-то тянуло к сверкающему железному камню. Я осторожно коснулась его, однако понимание не возвращалось. «Ладно, Тар обещал, что придумает, как вернуть мне память». Открыв незапертую дверь, я вышла из комнаты и увидела того же мальчишку неподалеку. Он тоже безотрывно смотрел в окно. «Мне нужно увидеть мою дочь». Мой голос прозвучал на удивление уверенно и твердо. «Его Величество не отдавал такого приказа. Сказал следить, чтобы вы не убежали и не потерялись. Сейчас опасно». «Так значит, Теар не просто дракон-оборотень, но еще и настоящий правитель». «Кажется, я помнила, кто такой король, но почему-то не чувствовала себя на месте его возлюбленной. Что-то было не так. Я не собираюсь убегать, просто отведи меня к дочери, это важно. А то превращусь в дракона, пожалеешь». Мальчишка попятился и взглянул как-то странно. Тар говорил, что я дракон, значит, слуга тоже знал об этом или нет. Неважно. Я решительно направилась к нему, Но в этот момент появился еще один мужчина. Высокий, рослый, с загадочно блестящими глазами. Он взглянул на меня так, словно я должна была немедленно узнать его. Но я только сощурилась, будто это могло напомнить что-то из прошлого. «Ливия», — грубовато обратился он ко мне, нахмурившись от того, что я никак себя не проявляю. Я заметила, что мальчишка почтительно отступил от мужчины. будто тот не просто человек. Значит, тоже дракон? Мужчина скривился. Не хочешь со мной поговорить? Я не знаю, кто ты. Я виновата пожала плечами. Ты издеваешься? Мужчина подошел ближе, и мне стало не по себе. Нет, ничего не могу вспомнить. Я прижала пальцы к вискам и потерла, желая стереть гудящую боль и запах гари. И прошептала. «И тебя», — Тар сказал это заклятие. Он бросил быстрый взгляд на мальчишку и подошел ко мне ближе. Кажется, я видела в прошлом его ухмылку и черты лица, но сейчас это плыло в памяти непонятным пятном. «Заклятие! Ямар, отец твоей дочери!» Он усмехнулся, а в грубом голосе прорезались хвастливые нотки. «Истинный дракон!» Его оголенные плечи замерцали. покрылись сверкающей чешуей, а за спиной показались свернутые крылья, совсем как у Теара. Мужчина смотрел в мое лицо так, будто я должна была удивленно, а может даже восхищенно, застыть на месте. Но как я могла удивляться, если вокруг были одни драконы? Теар, я сама, теперь и этот Мар. Удивительнее было то, что моя дочь от него, а не от того, кого я люблю. Но если я сейчас буду думать об этом, то сойду с ума. Раз ты отец, то знаешь, где она сейчас. Мне нужна моя дочь. Тхар, ты и правда ничего не помнишь. Марк гляделся в мое лицо и разочарованно выдохнул. Пощелкал передо мной пальцами, точно проверял, не притворяюсь ли я, и снова выругался. Отведи меня к ней, пожалуйста. Провожу сам. Грубо бросил он слуги, ухватил меня за локоть, и потянул за собой. Я вырвалась, чтобы на коже не остались синяки. Мы пошли по коридору. Я то и дело бросала взгляды в окна, из которых доносился страшный шум. Тар сейчас был в опасности, но хотел, чтобы я осталась во дворце. Может, Мар или моя дочь смогут помочь что-то вспомнить. Я закрыла лицо ладонями и с силой потерла. Хотелось причинить себе боль за беспомощность, Как ужасно чувствовать, что лишился всей жизни, не понимать, кто ты и кто другие. И этот Мар, он не внушал доверия. Но ведь что-то подтолкнуло меня к нему, раз у нас родилась дочь. Однако спрашивать об этом сейчас было бы ужасно глупо. Я еще раз оглядела его крупную фигуру. «Ты похож на воина», – осторожно сказала я. «Я и есть воин», – фыркнул он. Негодование и удивление на его лице сменились странным выражением. Будто мы никогда не говорили вот так, как сейчас. Он продолжил отрывисто, будто объяснял неразумному ребенку. «Был оши полукровкой. Сейчас обрел силу истинного, благодаря осколку». А От упоминания осколка снова ёкнуло внутри. «А этот Мар, выходит, стал драконом совсем недавно?» Кажется, что и глаза у него сверкали ярче, чем в тумане моей памяти. «Значит, ты тоже отправишься в бой?» «Да, сейчас и должен был, но...» Он остановился перед дверьми. «Сейчас и отправлюсь». Мы замерли друг перед другом в неловком и напряженном молчании. «Тхар, ты словно не Ливия, а ее тень», — хмыкнул он. «Это странно. Не уверен, что Ари надо видеть тебя такой». Тар тоже так сказал». Но вдруг это поможет мне все вспомнить. При упоминании Теара этот воин заметно напрягся. Стиснул челюсти и нахмурил лоб. Похоже, они не дружны. Еще бы, если Мар, отец моей дочери, а сам Тар при этом мой возлюбленный. Как же сложно! Но тут нашу заминку нарушил детский крик: Мама! завопила маленькая девочка так громко, что я отшатнулась. Она выбежала из комнаты. хотя ее там пыталась удержать какая-то девушка. Девчонка была симпатичная и озорная, большой рот сразу растянулся в улыбке, и дочь напрыгнула на меня с разбегу. Ох и тяжелая, но совсем не похожа на взрослых драконов. Даже не верится, что она одна из них. Из нас? «Где то была так долго?» – забормотала девочка. «Я ждала. Сказали, тебе было плохо». Я неважно себя чувствовала. Проговорила я осторожно и поймала взгляд воина-дракона, который по-прежнему стоял рядом. «Плевет!» – буркнула немного смущенно Ари, заметив отца. Потом слезла с меня и потянула по коридору куда-то. «Там сейчас драконы будут длаться. Я тоже это почувствовала. Мы должны идти». Мар пошел с нами рядом, будто вслушиваясь во что-то внутри себя. Может, все драконы чувствуют некий зов. Только у меня внутри тишина, словно глухая стена. Я смотрела на бегущую впереди дочь и невольно улыбалась. Она была очаровательна. Перед дверьми, ведущими во двор, остановилась стража. Мар о чем-то неслышно переговорил и повернулся ко мне все еще мрачный и озадаченный. Может, я бросила его ради другого? Я должна была сказать что-то. разрядить это напряжение. «Должно быть, ты неплохой, дракон Мар», — проговорила тихо, — «раз у нас такая милая дочь. Надеюсь, я не обидела тебя тогда. Я ничего не помню. Что было прежде между нами и почему так сейчас?» Мар странно вздрогнул от моих слов и отвел взгляд. Посмотрел снова из-под нахмуренных бровей. Меня резануло странное ощущение от него. Смесь злости, удивления и яркого желания. Но договорить нам никто не дал. Наверху послышался такой страшный шум, что Марс стремительно бросился во двор вместе со стражей. Мы с Ари вышли следом. Там и впрямь развернулся бой, до такой, что от этого зрелища внутри все выстудило льдом. Огромные драконы закрыли тенями солнца и вот-вот выжгут землю вокруг». Внезапно что-то всколыхнулось внутри, зазвенило от напряжения. И я увидела, как наверху, совсем недалеко от дворца, столкнулись два дракона. Один из них был Теар. Я знала это так точно, словно находилась рядом. Он сражался с противником, но вдруг уступил, будто поддался, а потом начал падать. Другой дракон с серебристым отливом преследовал его. Тар в опасности. Я ухватила Мара за руку, прежде чем тот рванул вперед. Он дернулся и резко повернулся ко мне. Его зрачки стали вертикальными, как у ящера, а огненное кольцо полыхнуло ярче. Не знаю как, но я чувствовала его злость, черными клубами свернувшуюся в груди. Ощутила всю нерастраченную ревность и обиду. «Стой», — успела сказать я, пока Мар не освободил руку. Впрочем, он был так удивлен. что послушно остановился. Даже глаза полыхали не так ярко. «Прости, если причинила тебе боль. Помоги ты, Ару. Пожалуйста, я знаю, ты можешь. Ты встретился мне сейчас не случайно». Мар ничего не ответил, но руку забрал без грубого рывка. Не прошло и нескольких мгновений, как он обернулся драконом и взлетел над землей. «Проклятье! Я сжала кулаки, не в силах понять, как они это делают». Оглянувшись, я не увидела дочери. Куда она делась? А в небе, далеко от дворца, столкнулись не один и не два, а сразу несколько десятков драконов. И к ним поднимался аккуратный силуэт небольшого дракона. Драконицы! «Ари!» — крикнула я беспомощно, понимая, что дочь уже не слышит. «Мар!» «Почему стражники не удержали ее? Она же совсем маленькая девочка». Неужели она тоже ринется в бой? Облака ненадолго закрыли чешуйчатые тела. Где же Тар? Он должен прийти на помощь, пожалуйста! Я огляделась, мир будто сошел с ума. Там и здесь полыхали пожары, валил в небо черный дым. Дворец стоял на горе и сильно возвышался над городом, но даже отсюда было видно, как люди ищут укрытие от беспощадного воздушного боя. Откуда-то? Я помнила, что люди слабее драконов, и всегда, как и я, в одном облике. Поэтому подчиняются крылатым. Но что будет теперь? За что вообще идет эта война? Я стояла посреди двора, растерянно задрав голову. Кто я на самом деле? Что было со мной? И чего теперь и ждать? Как же хочется вспомнить. До дикого крика, до сжатых до предела ладоней. Как же хочется разрушить эту глухоту и пахнущий горью туман. Это смутное чувство близости к происходящему сводило с ума. Слуга попытался увести меня внутрь, но я сопротивлялась. Будто если я хоть на миг отведу взгляд от рвущих небеса крылатых теней, тут же умру. Я знала, что они очень важны для меня. Очень. Но что я могу сделать в своем слабом облике? Я должна вспомнить, как стать драконом, чтобы помочь им. Сейчас. Но любая попытка вспомнить разбивалась в о стены заклятия, лишившего меня памяти. Я мысленно ударила по этой незримой стене. Еще раз и еще. По мысленной преграде пошла трещина. Зазвенел воздух. Я должна вспомнить, должна понять, кто я. Сплыли в памяти чьи-то слова. Без принятия прошлого нет будущего. Я ударила по этим плывущим в воздухе словам. Проклятая стена поддавалась. Медленно, расходилась бесконечной паутиной, делая мир еще более мутным. Может, я делаю только хуже? Я снова вгляделась в небо. Черно-золотистый дракон сошелся с маром. Я не могла вдохнуть, только смотрела застывшим взглядом. Он не напал. Нет, Мар не ранил короля. Отвлек на себя противника. вступил в схватку. Тара резко снизился, казалось, он падает. «Вернись во дворец!» донесся до меня его мысленный приказ. «Нет, я не могу!» «Упрямо это создание!» проворчал Тар. Я услышала знакомые нотки, которые меня успокоили. Он жив и цел. Я почувствовала, как облегчение тысячи искр пронеслось по венам. Он поравнялся с... «Что там самое высокое у этого дворца?» Я уже видела его и сине-черный космический взгляд. Ему больно, но он что-то задумал. Теар коснулся Земли, и я бросилась ему навстречу. «Найди Ари, пожалуйста! Она тоже бросилась в бой! Я не вижу ее! Она может погибнуть!» «Почему я не удивлен? Она же твоя дочь!» Глаза Теара смеялись. «Прикажу найти и вернуть. Жди!» «Что то задумал?» «То, что давно следовало сделать!» Слуга приволок к шкатулку. Тару, ухватил сверкающий осколок и тут же развернул крылья, готовясь взлететь. Мгновение, и он взмыл высоко, огромный, сверкающий, как и осколок в его когтях. Я замерла, не дыша. Тар поднимался все выше и выше, а мне оставалось только следить за ним с земли. Я надеялась, он знает, что делает. И бой будто замер. Все драконы увидели Теара и повернулись в его сторону. Где-то там парил Мар, и хотелось верить, что Ари рядом с ним. «Без долгих слов, друзья!» Услышала я голос Таара в голове, будто тоже была причастна к происходящему в небесах. «Прошлого не вернуть. Мы здесь навсегда хотим того или нет. И пока мы живы, я прекращу вражду. Осколок больше не даст нам силы, и придется идти другим путем». «Каким выбирать нам?» Я смотрела на его силуэт, щурясь от яркого света. Глаза слезились, в горле встал ком. Сердце сжалось от предчувствия чего-то страшного. Тар сжал осколок звезд так, что тот разлетелся на кусочки. Тысячи сверкающих осколков, как маленькие солнца, посыпались с неба. Упав с высоты, они теряли сияние и гасли на глазах. Вот и все. Все. Мое сердце остановилось. Сбылось самое страшное, ужасное и непоправимое. Невосполнимое. Я опустилась на колени, чувствуя, что не могу сделать вдох. Сердце рассыпалось на тысячи осколков.